Стокгольм. В архиве шведской киноакадемии хранятся киноматериалы, повествующие о показе в Стокгольме документальной германской картины «Тьма с востока». Показ фильма был организован для шведской общественности. Среди устроителей премьеры значились «Немецкое посольство в Стокгольме» и несколько общественных организаций, симпатизирующих Гитлеру и поддерживающих его. Сохранилась и копия самой картины, которая была подарена кинематографистами Германии своим шведским коллегам. В картине доходчиво и убедительно было рассказано о том, что немецкое правительство не имеет никакого отношения к массовому убийству пленных польских офицеров в катыни было подробно показано каким вероломным приемом и уловкам прибегают большевистские агитаторы и заправилы информационной войны в тщетной надежде снять с себя вину за это чудовищное преступление против многострадального польского народа Авторы картины не забыли упомянуть и о заботе оккупационных частей и лично гауляйтера Польши Альберта Фостера о семьях польских военнослужащих, погибших от рук красных варваров. Генеральной музыкальной темой картины послужил полонез Михаила Одинского «Прощание с Родиной». Великий композитор был вынужден покинуть родную землю после кровавого подавления Российской империей восстания польских патриотов. Авторы фильма не преминули упомянуть и об этом историческом факте. Из статьи Рихарда Вольфа. «После просмотра ленты... Состоялось обсуждение картины, которая в целом была встречена зрителями доброжелательно. Было принято совместное заявление общественности, призывающие все стороны к сдержанности и проявлению гуманизма в ведении боевых действий. Обсуждение, прошедшее в дружеской обстановке взаимопонимания, затянулось до позднего вечера. В ту ночь, выйдя из своего номера, Лорелей не стала пользоваться лифтом, а спустилась по пожарной лестнице, ведущей в бар гостиницы В лобби отеля «Нобис», где остановилась немецкая делегация, никого не было. Стойка портье была пуста, в кресле мирно дремал швейцар. Стараясь не потревожить гостиничного стража, Она прошла через холл и выскользнула на улицу. Скоро должен был наступить рассвет. Скандинавская ночь в это время года коротка. По пустынной улице она быстрым шагом направилась в сторону набережной. Идти предстояло недалеко. Слежки можно было не опасаться. Улицы выглядели абсолютно безлюдными. В какой-то момент Лорелей поняла, что мелодично позвякивает при ходьбе. Она прижала свою сумочку к груди, и ненужное в этих обстоятельствах звуковое сопровождение и ее ночной прогулки прекратилось. По совету Штефана она заранее наметила телефонную будку, которой собиралась воспользоваться. Средство связи находилось возле касс переправы. Войдя в будку, Лорелей открыла свою сумочку. Та была полна монет по полкроны каждая. Как и сказал Штефан, их она тоже наменяла заблаговременно. Часы на городской ратуше пробили три В том городе, куда Лорелей собиралась позвонить, ночь ещё не наступила. От её абонента Лорелей отделяла девять часовых поясов. «Только бы он был дома», — подумала Лорелей и подняла трубку. Шведская телефонистка вполне сносно говорила на немецком. Лорелей назвала ей город и номер телефона. Телефонистка предупредила, что межконтинентальное соединение может занять какое-то время, и предложила оплатить первые три минуты разговора. Лорелей послушно опустила в прорезь телефонного аппарата требуемое количество монеток. «Ждите», — сказала телефонистка. Послышались длинные гудки. Лорелей стояла в телефонной будке и ждала, прижав к уху трубку. На том конце, отделённом от неё Атлантическим океаном, вызываемый абонент не торопился отвечать. «Абонент недоступен», — сообщила телефонистка. «Попробуйте ещё раз», — попросила Лорелей повторный вызов оплачивается отдельно предупредила ее девушка с телефонной станции я оплачу с готовностью согласилась лорелей над каналом появилась тонкая полоска начинающегося за горизонтом восхода почему стефан был так уверен что я смогу с первого раза дозвониться до бога мирового кинематографа. С тоской подумала лорелей Откуда в нём эта дурацкая уверенность, что бог кинематографа будет у телефона в тот самый момент, когда через много лет после нашего знакомства я ему позвоню? Ведь самый известный в нашем бизнесе человек мог сменить номер, или уехать по делам, или пойти в гости. Не может же кинозвезда носить свой телефон следом за собой на бесконечно длинном проводе и отвечать на звонки, даже если он и кому-то понадобился позарез. «Соединяю, говорите», — произнесла телефонистка с очаровательным шведским акцентом. «Привет! Как хорошо, что ты дома!» — крикнула в трубку Лорелей. — Привет, девушка-дракона! — радостно ответил через океан маленький бродяжка. И потому, как он это сказал? По одному лишь слову. Лорелей с присущей женщинам проницательностью сразу догадалась, что маленький бродяжка не забыл их встречу в Венеции и что маленький бродяжка рад её звонку. По-другому и быть не могло, ведь сегодня ему, маленькому бродяжке, самому известному и прославленному киногерою планеты позвонила сама девушка-дракона. Восточная Африка, 1965 год. «Раз в неделю к нам в Кибуц приезжала передвижная киноустановка, и мы часто смотрели его картины. Я очень любила его. Шапито!» — прижвала рассказ Лорелей Анна. «Эпизод со львом он списал со Штефана», — сообщила ей Лорелей. «Откуда вы знаете?» «Они оба мне об этом рассказывали», — улыбнулась Лорелей. «А что такое кибуц?» «Кибуц — это сельскохозяйственная еврейская община», — объяснила Анна. «Интересно, он был в своём гриме, когда вы позвонили?» «Не думаю», — подумав, ответила Лорлей. «С чему ему быть в гриме, если я позвонила на личный номер в его резиденции?» Она вспомнила ту свою встречу с маленьким бродяжкой много лет назад. О ней она никогда никому не рассказывала, потому что у женщин есть воспоминания, которые они предпочитают оставлять внутри себя, как бы ни было велико желание ими поделиться. «Вы девушка дракона!» — воскликнул маленький бродяжка, когда нас представили в Венеции. «Где вы видели эту картину?» — удивилась я. «У меня широкий круг знакомств!» — заговорщицки подмигнул он мне. Так и не сказал, где ему удалось посмотреть эту ленту. Я думала, что мне удалось уничтожить все копии. «Зачем? Разве вам не было жаль?» «Было жаль, конечно, но мы со Штефаном решили, что девушка и дракон может повредить моей карьере режиссёра документального кино». «Ну что ж, вы можете быть довольны. Ваша карьера состоялась», — констатировала Анна. «Не надо ёрничать». Две женщины сидели на берегу океана у костра, — в складных походных креслах и неторопливо смаковали тёмный местный ром двадцатипятилетней выдержки. «После Венеции Штефан ужасно ревновал меня к маленькому бродяжке», доверительно сообщила Лорелей Анне. «У него были основания?» «Не сказала бы». «Ну, если только чуть-чуть». — пожала плечами Лорелей. Маленький бродяжка был моим поклонником. Он предлагал мне роль, если я уеду в Америку. «Деточка, ваш Гитлер, проходимец и душегуб, когда вы это поймете, будет поздно. Я дам вам роль!» — уговаривал он меня. «Чего же вы не удосужились принять столь спасительное предложение?» «Если бы я приняла тогда его предложение, тебя уже непременно сожгли бы. Поэтому оставь при себе свой сарказм», — сухо ответила лорелей «Меня всегда интересовала документалистика. Нельзя меня упрекать за то, что я излишне увлеклась предметом своих исследований. Нельзя так нельзя» не стала спорить девочка с Оклюдером. «Когда надумаете, позвоните», — сказал мне маленький бродяжка при нашем прощании в Венеции, — продолжила вспоминать Лорелей. «И что вы все-таки ему сказали, когда позвонили из Стокгольма? Как поручил мне Штефан, я попросила его связаться «С Михаилом Мишиным в Москве?» «А кто такой этот Мишин?» «Спросила Анна». «Мишин был главным евреем Сталина. Во всяком случае, так его называли наши пропагандисты. Странно, что вы не знаете эту фамилию. Откуда мне знать, как кого называли ваши пропагандисты?» «Действительно». «И что сделал этот Мишин?» – спросила Анна. «Подробности я не знаю. Я попросила передать ему, что Штефан хочет доснять финал «Гитлер подарил евреям город» и что ему нужен «Юнкерс В-34-H» в определенный день, в определенном месте, которое он укажет». «И все?» «Разумеется, нет». «Стокгольм». Наступил рассвет. Лорелей вышла из телефонной будки и направилась в гостиницу. Её сумочка больше не звякала, потому что была пуста, в ней не осталось ни одной монетки. Телефонный разговор получился долгим, Однако Лорелей не упустила ни одной детали из того, что Штефан поручил ей передать богу кинематографа. Ей удалось вернуться в номер, не встретив никого из знакомых. Через пару часов она в прекрасном настроении спустилась в ресторан отеля и с аппетитом позавтракала в кругу своих коллег. Во время завтрака её попросили подойти к телефону. Звонил Шметерлинг. Он по распоряжению Шаша связался с Лорелей и, как было условлено, сообщил. «Поздравляю с блестящим выступлением по Катыни. Сам-то я собираюсь снимать финал с отлётом на Мадагаскар, как и положено по календарно-постановочному плану». Ее собеседник назвал точную дату. Поговорив с Берлином, она вернулась к столу и заказала еще одну чашку кофе. Сегодня ей предстояло выполнить еще одно поручение Штефана. Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в 1955 году. В своей работе мы часто прибегали к услугам людей творческих профессий. Зачастую люди искусства могут быть весьма полезны для операций службы разведки. Надо сказать, как для разведки своей страны, так и для разведки противника. Всё зависит от обстоятельств. За творческой публикой пригляд нужен. Мы его по мере сил и осуществляли. Тот эпизод, о котором идет речь, касался кинематографистов, людей к тому времени очень известных и знаменитых, этакий заговор киношников. Мы называли его «Мадагаскар». Название «Катынь» сейчас всем хорошо известно. Гитлеровцы на весь мир объявили, что массовые убийства — пленных польских офицеров дело рук советских. Для своей лживой пропаганды они привлекли множество международных общественных организаций и журналистов, которые стали на их сторону. Мы должны были ответить. Нам было известно, что творится в гитлеровских концентрационных лагерях, но у нас «Не было зримых и весомых доказательств. Позже, когда лагеря Бухенвальд и Освенцем были освобождены нашими войсками, человечество узнало правду об этих фабриках смерти. А тогда конвейеры для уничтожения людей находились на территории противника, в глубоком тылу». И гитлеровцы весьма умело пресекали любые попытки получить о них хоть какую-то информацию, как, впрочем, и мы о своих лагерях. Что уж говорить о фото, а тем более о киносвидетельствах. Все наши попытки, они предпринимались, не увенчались успехом. В Германии существовала студия, которая выпускала агитационные ролики о благополучной жизни сегрегированного населения страны, в частности, о жизни и быте лиц еврейской национальности. киноальманах так и назывался. Гитлер подарил евреям город. Короткометражные фильмы, из которых он состоял, демонстрировались на показах в Ватикане, Стокгольме, Мадриде и Женеве кинорежиссер, некий Штефан Шустер, непосредственно работавший над созданием этих агитационных картин, утверждал, что ему удалось раздобыть несколько коробок пленки с отснятыми на них зверствами гитлеровцев. В сложившихся обстоятельствах это было бы для нас очень кстати. В разведке принято проверять Даже самые странные предложения. Стокгольм. Небольшая мастерская киносъемочной техники была знакома профессионалам по всей Европе. Она занимала небольшое помещение в портовой части Стокгольма. Шведский механик Боре Лустик был известен в кинематографических кругах, высочайшим качеством своей продукции. Вещи были штучные и стоили недёшево, но, как и всякое изделие, изготовленное подлинным мастером, были уникальны. Когда-то его предки-механики изготавливали приспособления для навигации, астролябии, компасы и прочие необходимые для мореплавания приборы боры лустик стал первым в своем роду человеком который поменял профиль семейного бизнеса он был лет на двадцать старше кинематографа и в какой то момент своей жизни понял что больше всего на свете его интересует это новое искусство возможно дело еще и в том что с детства боры был прикован к инвалидному креслу, поэтому мореплавание было для него недоступно, а двигающиеся на экране картинки завораживали и давали ощущение свободы. Специализацией механика Бор и Лустика были различного рода механические приспособления для эффектной смены кадров и эпизодов фильмы, и такие методы, как диафрагма, шторки и прочие визуальные приёмы для монтажного построения картины. До наступления эпохи цифровых технологий подобные спецэффекты изготавливались или на трюк машине, что ухудшало качество изображения или непосредственно в процессе самой киносъёмки вживую. Если режиссёру для его эпизода нужны были шторки, то в камеру между последней линзой объектива и плёнкой вставлялась металлическая рамка с двигающимися механическими деталями. Приспособление это не превышающие в толщину 4 мм, приводилось в действие ассистентом оператора с помощью специального рычажка. Так достигался эффект диафрагмы или другого необходимого узора при смене кадра. Искусство механика заключалось в том, с какой точностью и плотностью соединялось между собой Множество тончайших, подогнанных друг к другу Пластинок лепестков Человек в инвалидном кресле Сидел в мастерской В которой начинал работать его прадед У окна, выходящего на пирс И точил шторки для киносъемок Шторки были самые разные Кадры могли меняться по диагонали, сверху вниз, кругом. Некоторые из шторок были придуманы им самим, хотя в то время ему не приходило в голову получить на это патент. Боры Лустик был владыкой смены кадра, королем шторок мирового кинематографа. До нынешнего дня Лорелей никогда не доводилось встречаться с прославленным механиком. Как попросил ее Штефан, Лорелей послушно позвонила в дверь мастерской. Замок был с электрическим приводом. Услышав щелчок, она открыла дверь и вошла. В мастерской, кроме нее и мастера, никого не было. «Вы берете заказы на изготовление шторок по индивидуальному заказу?» Поздоровавшись, поинтересовалась она. Лорелей была в солнцезащитных очках, которые не стала снимать. Какое-то время человек, работавший за верстаком, приветливо и внимательно рассматривал ее. «Интересно, увижу ли я сегодня...» «Дракона, пролетающего над Стокгольмской бухтой!» С улыбкой произнес он. «Не знаю, о чем вы», — сказала Лорелей. «Как вам будет угодно. Я рад видеть вас в своей мастерской». «Вы Бор Лустик», — уточнила Лорелей. «Но уж этого нельзя отрицать. Меня трудно спутать с кем бы то ни было». — весело ответил мастер. — Хорошо, — кивнула Лорелей. Собравшись с духом, как и объяснил ей Штефан, она произнесла кодовую фразу. — Кино — это правда в двадцать четыре кадра в секунду? — Да, если речь идет о тридцатипятимиллиметровой пленке с готовностью подал свою реплику боры лустик ну что ж друзья Б.Б. — это и мои друзья продолжил он передайте Б.Б. — вежливо попросила лоролей что у шаша есть неопровержимые доказательства которые интересовали вашего друга она положила на верста свёрток с куском плёнки, переданный ей фрау Густавой. С неожиданным проворством механик смахнул посылку в ящик верстака. «Не волнуйтесь, будет доставлена со всей возможной быстротой», заверил её собеседник. Лорелей с сомнением посмотрела на голубей, воркующих на черепичном козырьке под окном, но отвергла мысль о столь старомодном способе передачи шпионской корреспонденции. «Скажите также, что девушка дракона говорила с маленьким бродяжкой. Передайте, что маленький бродяжка будет звонить Мишину в Москву. Передайте, что Шаша хочет доснять финал. Я возвращаюсь в Берлин через пять дней». «Мой заказ можно передать мне в отель. Я остановилась в Нобис». «У вас безукоризненный вкус. Это лучший отель в городе», — понимающий кивнул мастер. «Где же еще может найти пристанище девушка-дракона?» — пожала плечами лорелей. «Какие шторки вы хотели, чтобы я вам изготовил?» «И как скоро!» – улыбнулся мастер. 1946 год. Из протоколов комиссии британского парламента о расследовании про нацистской деятельности отдельных граждан и организаций на территории Объединенного Королевства в период с 1933 по 1945 годы. Мой человек в Швеции был тем контактом, которым пользовался Шаша. Перед своим отъездом я оставил ему адресок этой мастерской в Стокгольме. Механик из Стокгольма, старина Боре, мой добрый приятель, позвонил мне на лондонский номер через несколько минут после ухода Лорелей. По принятому, на случай моего отсутствия протоколу, звонок был переведен на спецкомутатор и принят дежурным офицером конторы. Так стало известно о том, что Шаша подала себе весточку. Весточка от Штефана не могла меня не обрадовать. Возможно, мне и следовало помочь ему с отъездом и большей настойчивостью хлопотать о его визе, но время показало, что все сложилось к лучшему. Похоже, начиналась игра, частью которой мог стать мой бывший подопечный. Бор и Лустик являлся моим партнером по не совсем легальному кинобизнесу, который был одним из моих прикрытий и о котором я уже упоминал В Скандинавии любителей подобного вида фильмов тоже было в избытке. Слоган «Кино — это правда в 24 кадра в секунду» был придуман мною именно в контексте содержания этих картин. Возможно, старый мастер и догадывался о моем роде деятельности, но в подробности я его не посвящал, общение со мной всегда было ему выгодно, поэтому он и не задавал лишних вопросов. Кусок пленки в тот же день переправили в резидентуру посольства. Дежурный офицер-куратор просмотрел пятнадцать метров, которые привезла Лорелей, и сообщил в Лондон о том, что основной материал, несомненно, может представлять для нас определенный интерес. Руководство потребовало у меня анализа происходящего и информации по всем действующим лицам этой странной истории, вызывающей большие сомнения у профессионалов. Я не слишком лукавил, когда сказал, что Шаша — мой агент, и на него вполне можно положиться. В разведке порой самые немыслимые комбинации приводят к грандиозному успеху. Я понял, что это мой шанс и не хотел его упускать. Наши русские коллеги проявляли повышенный, я бы сказал, необъяснимый интерес к происходящему. Было принято решение попытаться разработать совместную операцию. Это отвечало духу времени, несмотря на сохраняющуюся настороженность и недоверчивость в работе двух спецслужб. И мы, и наши русские партнеры опасались нескольких вещей. Первое. Не есть ли эта игра обвора? И второе. Нас не мог не смущать временной фактор — На организацию всей операции у нас оставалось около недели. В провокацию немецкой контрразведки я не очень-то и верил. Ни один профессиональный разведчик не мог бы предложить подобное и в кошмарном сне. Шпион не сумел бы, а режиссер смог. Это было мое субъективное мнение, но я твердо настаивал на том, что я прав» я отстаивал эту позицию как перед своим начальством, так и перед русскими коллегами. Я не знаю, почему на эту авантюру пошли русские. По слухам, решение было принято на самом верху. В подробности меня не посвящали, однако слухи ходили самые разные. Говорили, что это была прихоть самого великого Сталина,